Восточный ветер плавит лед Наступила весна. Первые двухнеделья Нового года называлась «Восточный ветер плавит лед», а следующие — «Куколки шевелятся в коконах». В эти дзене по-прежнему было холодно, но в воздухе уже ощущались близкие перемены. Мы уделяли новогодним ритуалам непривычно много времени поскольку отцу, как представителю императора, следовало поддерживать в провинции видимость цивилизации. В минуту редкого ныне досуга он сообщил мне, что написал Нобу и у меня перехватило дыхание. Я не осмелилась спросить, о чём говорилось в письме, ибо почти не сомневалась. Отец видел, как я прокралась домой той снежной ночью хотя никогда не упоминал об этом. Он лишь осведомился, завязалась ли у меня, наконец, переписка с Нобутакой. Чувствуя себя виноватой, однако не желая сочинять ничего похожего на любовные стихи, я переписала несколько рассказов о Гэнзи и отправила их нобутаки вместе с благодарственным письмом за подаренные им записки у изголовья, пресловутые «Сенагон». По-прежнему, избегая каких бы то ни было откровений, я лишь попросила никому не показывать мои рассказы. Вскоре после этого я получила от Нобутаки письмо, в котором он сообщал, что желает в Новом году приехать, чтобы познакомиться с китайцами. «Я хочу сказать им», — многозначительно заявлял он, «что весной всё тает». И я совершенно уверилась, что отец кое-что сообщил моему жениху. Неужели Нобу Таков серьез угрожал прибыть в эти дзен? После долгих раздумий я сочинила пятистишие и отправила ему. Пусть и пришла весна, но на горе Сиране снег все так же глубок. Едва ли скоро увижу, как тает и сходит он». Как правило, я показывала свои сочинения отцу, но поскольку это стихотворение содержало в себе довольно грубый намёк, я послала его тайком, зная, что не в характере отца принуждать меня. Я позволила себе некоторое непослушание. В конце концов, если моё стихотворение придётся нобу таки не по вкусу, он всегда может порвать со мной. Пока же я убедила себя, что, написав ему, выполнила свою часть сделки. Красота великолепной поры весеннего равноденствия, приходившегося на второй месяц, одурманила меня. Даже знаменитые сакуры, горы ёсино, в наших краях не могли сравниться по благоуханию с цветущей дикой вишней, покрывавшей здешние горы. Жители этой дзены называли её берёзовой вишней. Продолжая описывать разных женщин, в которых влюблялся Гэнзи, я часто представляла их в виде цветущих растений, ибо считала, что растения, как и люди, обладают неповторимым нравом. Образ березовой вишни запал мне в голову. Позднее, придумывая характер Мурасаки, девочки, которую Гэнзи случайно встретил, а затем тайно забрал к себе, Чтобы воспитать из неё идеальную женщину, я посадила в её саду берёзовую вишню. Но вообще той весной я почти забросила блистательного принца. Мне было трудно сосредоточиться на его похождениях, ведь и моя жизнь теперь напоминала сочинённую кем-то любовную историю. Отец закрывал глаза на то, что мы с Мингвоком Часами бродим вдвоём по благоухающим холмам. Эти дзен не мияко, здесь можно не опасаться сплетен. Мы редко встречали кого-нибудь, не считая одного-двух дровосеков, которые тут же убегали, вероятно, приняв нас за призраков. У нас было любимое место — заросли дикой вишни на берегу ручья, до того густые, что когда мы лежали на замшелой земле, Нас было совсем не видно. Мы коллекционировали образы, чтобы потом превращать их в стихотворение. Мин Гвог рассказал мне историю китайского поэта Ли Хэ, который пускался в путь верхом на осле, с потрепанным парчевым мешком за спиной. Когда на него находило вдохновение, он тут же записывал пришедшую на ум мысль на клочке бумаги и бросал его в свой заплечный мешок. По возвращении домой Лихе вытряхивал из мешка свои сокровища, точно пахучие грибы из короба, по выражению Мингвока, и превращал их в стихи. Явь походила на сон. Лишь ночью, когда я оставалась одна, меня терзали угрызения совести. «Я плохая дочь!» Отец подобрал для меня такую выгодную партию, а я всеми силами стараюсь увильнуть от брака. Ранее я согласилась начать общение с Нобутакой, с переписки, но избегала даже этого, отправив ему послание лишь с целью выполнить условия сделки. Мысль о том, что дочь чиновника с таким положением, как у моего отца, завяжет столь тесное отношение с чужестранцем, поражало. Я совершенно уверена, что подобное никому и в голову не приходило. В любом случае я могла лишь отдаться во власть кармической связи, которая соединила меня с Мингвоком, пусть даже на очень короткий срок. Взирая на лепестки сакуры, уже начавшие один за другим опадать на землю, Мы остро чувствовали, что недолго пробудем в мире грёз. Дикая красота сельских просторов вдохновила меня достать из сундука альбом для набросков, к которому я почти не прикасалась с тех пор, как приехала в эти Дзен. Больше всего мне нравилось рисовать цветы и растения. Хотя пробовала я изображать и те необычные крестьянские жилища, которые мы видели по пути в провинцию. Рисованием я занималась только в одиночестве, поскольку стеснялась своей неумелости. Однажды Мингвок застал меня врасплох за рабочим столиком. Я углубилась в рисование цветущей сакуры и не услышала прихода китайцев. Долго ли молодой человек наблюдал за мной, я не знала и чуть не сгорела со стыда. Попыталась было спрятать рисунки с глаз долой, но Мингвок сел рядом и тихонько потянул меня за рукав. «Пожалуйста, позволь мне посмотреть», — попросил он. «Ты не говорила, что занимаешься рисованием». «Моя мазня едва ли заслуживает подобного названия», — возразила я с наигранной беспечностью, ибо очень уж серьезным выглядел гость. «Я просто рисую только и всего». Окружающие всегда бронят мои наброски, поэтому я никому их не показываю. Но ведь ты так хорошо пишешь. Как же могут быть плохими твои наброски?» настаивал Мингвок. «Я уже ознакомила китайского друга со своими рассказами о Гэнзи, и они как будто заинтересовали его. В Китае, когда я был ребёнком, мне давали уроки рисования», продолжал Мингвок а мой отец вообще в некотором роде художник как нибудь я покажу тебе его произведении. по дороге сюда он увел дневник, чтобы вернувшись домой на основе путевых заметок составить от отчет для императора. До сей поры ни один из нас не упоминал об отъезде из эти дзен. полагаю в виду неизбежности этого события обсуждать его не было нужды. И все же меня бросало в дрожь при мысли о том, что возможно очень скоро настанет время расставаться, и я никогда больше не увижу минингвока о чем задумалась фуди так одолжишь ты мне свою кисть или нет я поняла что пропустила мимо ушей предложение мингвока показать мне, как он рисует цветущую сакуру справившись с внезапно охватившим меня Мрачным ознобом я протянула молодому человеку кисть и чистый лист бумаги. Тот осмотрел кисть и заявил, «Она хороша для письма, а нет ли у тебя более толстой для рисования?» Я достала коробку и показала ему все свои рисовальные принадлежности. Мингвок выбрал две кисти, сказав, что эти сгодятся. Однако в следующий раз... Он принесёт более подходящие, а потом, когда вернётся в Китай, пришлёт мне по-настоящему хорошие. Затем он внимательно изучил ветку дикой берёзовой вишни, которую я принесла в дом и поставила в вазу на письменном столике. Она очень отличается от столичной, — заметил молодой человек. Да, эта вишня очень душистая. А ещё у цветков больше лепестков, и бутоны имеют другие очертания». Он еще с минуту размышлял, после чего приступил к рисованию. Результат поразил меня. «Настоящая дикая вишня в цвету!» — восхитилась я. Мингвок отложил кисть. «Просто надо изображать то, что видишь, а не свое представление об увиденном». Я засмеялась и спросила. «Значит, ты не сможешь нарисовать нечто воображаемое?» «Вовсе нет. Я умею видеть с закрытыми глазами». Чтобы доказать это, Мингвог быстро изобразил сценку из истории об отшельнике Ване, поплывшим на лодке к хижине своего друга Дай Аньдао, которую рассказал мне той снежной зимней ночью. «Я лишилась дара речи. Несколькими умелыми штрихами он передал самое главное в облике человека лодки и реки, а ведь река даже не была нарисована. «Ты царь рисовальщиков!» — совершенно серьезно заявила я ему. Мингвок фыркнул. «Существуют разные трюки», — пояснил он. «Конечно, когда упражняешься, получается лучше с каждым разом. Ты тоже сможешь так рисовать. Я могу показать тебе, чему учил меня мой наставник». Я напомнила ему, что родные... «Упорно считают меня хорошей писательницей и плохой художницей». Мой друг с презрением отмахнулся. «Раз умеешь обращаться со словами, овладеешь и кистью, вот что главное». «Скажу откровенно, Фудзи, только, пожалуйста, не принимай на свой счёт то, что ценят в живописи твои соотечественники. Китайцу показалось бы довольно грубым». думая в первую очередь». Мингвок имел в виду иллюстрированные свитки с повестями. Конечно, цвета бывают довольно приятными, раз уж тебе нравятся подобные картинки, да и в композиции есть своё очарование. Но если тебя критикуют за то, что твои работы не соответствуют представлениям об образцовом японском рисунке, что ж, тем лучше. Следует стремиться к другим образцам. В Китае, как я узнала, Самым благородным жанром живописи считается пейзаж. Художники упражняются в изображении всевозможных предметов — деревьев, скал, облаков, цветов и зданий. Но точность линий не имеет значения, если автор не умеет объединить части в одной сцене. Большого художника распознают по композиции. Господин Дзё был пейзажистом-любителем. Помимо коллекционирования камней, еще одной великой его страстью была живопись. Сын не разделял интереса отца к минералам, но унаследовал любовь к живописи. Он рисовал с детства. Когда-нибудь, говорил Мингвок, он попробует обратиться к пейзажу, но еще не готов. Пока что ему необходимо побольше упражняться в изображении отдельных элементов. Я нерешительно спросила, «Не возьмется ли Мингвок обучать меня рисованию?» И он согласился. От моего предложения изобразить апостасии, в которых я была уверена, Мингвок пренебрежительно отмахнулся. «Это скучно. Такое рисуют пятилетние дети». Он решил начать обучение с изображения собаки. Мы вышли во двор и позвали Снежка. «Обрати внимание, как он трусит к нам» подняв голову в ожидании угощения», — сказал Мингвок. «Запомни его движение». Он поднял палку. «Смотри, как пёс в ожидании припадает к земле». Мингвок швырнул палку, и Снежок радостно устремился за ней. Пёс принёс палку обратно и залился лаем, прося, чтобы её бросили снова. «Видишь, как он машет хвостом, когда возбуждён?» Поразительно, сколько мелочей в простых действиях пса я упускала из виду раньше. Наконец Снежок устал и улегся на солнышке. Голова его покоилась на лапах. Хвост обвивал задние ноги. До чего выразителен собачий хвост. Я никогда прежде этого не замечала. Мы вернулись ко мне за кистями и бумагой. Мингвок изобразил Снежка, В тех позах, которые нам довелось наблюдать, я скопировал его рисунки. Во время работы мой друг спросил, слышал ли я китайскую сказку о двух девушках и пегом псе «Напомни, чтобы я рассказал её тебе, когда закончим», — попросил он. В эту минуту по коридору бурно протопал Нобу Нори. «Вылупились!» — громко крикнул он. «Мои богомолы вылупились!» Брат принес коробочку, переполненную крошечными ярко-зелеными личинками богомола. Мачеха приказала ему унести коробочку на улицу, прежде чем эти твари расползутся по дому, хотя в Мияко была такой стеснительной, что боялась даже взглянуть на пасынка. Мингвок попросил у Нобу Нори разрешение осмотреть его насекомых, и польщенный брат отвел его к себе. Я же продолжила упражняться в рисовании. Некоторое время спустя мой друг вернулся, принеся с собой коробочки с кузнечиком, жуком и взрослым богомолом. Молодой китаец взял лист бумаги и начал рисовать, предварительно заставив меня скопировать его наброски. Он подарил их моему брату, когда возвращал насекомых. нобунори Бунори пришел в восторг и в дальнейшем перестал отпускать дурацкие замечания в адрес китайцев, особенно Мингвока, как делал раньше, чтобы позлить меня. Наконец мы сполоснули кисти и убрали рисунки. Теплый весенний воздух навивал дремоту. Я положила голову Мингвоку на колени и напомнила, что он собирался рассказать мне китайскую сказку о пегам-псе а когда услышал её, не знала, что и думать.